Глава 9. План по захвату трех баронств был разработан в довольно сжатые сроки. Увеличить скорость подготовки помог в первую очередь опыт проведения таких мероприятий. Руководители силовых структур Альянса оперативно составили списки убывающего личного состава и доложили, что готовы обеспечить безопасность территории баронств, остающимися в пунктах постоянной дислокации силами. И Тихон и Деннис стремились лично участвовать в рейде, дабы своими глазами посмотреть на будущие владения. Они справедливо подозревали, что еще долго не смогут выехать в свои баронства, так как времена ожидаются довольно смутные и неизвестно, с какой стороны последует удар. Их опасения были небезосновательны, а задуматься об этом им помог я. После изучения карт местности Тихон с легким недоумением в голосе уточнил. «Господин барон, а разве это владение уже не захвачено представителем партии Остроухих, к которой вы относитесь? Осадив его, мы можем оказаться в очень неприглядной ситуации». «Ничего себе!» – удивленно подумал я. «Домой да прирожденный воин и лидер становится не только отличным бойцом и командиром, но еще и политиком. Откуда только это вылезло?» «Так и есть», – согласился с ним. «И соседняя, по правде говоря, тоже захвачена полукровкой. Но как бы там ни было, я в этих землях кровно заинтересован, и поэтому не буду обращать внимания на определенного рода мелочи. Наша безопасность с этой стороны – более ценный ресурс, чем гнев кого-то в Селирии очи. К тому же, это адекватный ответ некоторым столичным чиновникам на их неправильные действия по отношению ко мне и на грязное покушение». Если говорить откровенно, я рассчитываю, что потеря двух баронств для представителей остроухих станет меньше из бед. Очень рассчитываю, ведь я уже приложил к этому руку и хочу, чтобы мои планы реализовались. Как вам известно, так чаще всего и происходит». «Да, до сих пор все ваши планы успешно реализовывались», – поспешил ответить побледневший Никол, и я отметил, что Деннис и Тихон не сильно от него отстали. «Неужели почувствовали мою жажду крови?» Удивился я, а уже после окончания совещания непонятно почему, рабевший Тихон рассказал, что на несколько мгновений мои глаза налились кровью и стали полностью красными. «Нужно будет на будущее запомнить, что при негативных эмоциях внутренний зверь может проявляться подобным образом», – подумал я. Такое проявление силы меня не только не расстроило, но и обрадовало. Совещание прошло даже лучше, чем мне хотелось показал подчиненным, что, несмотря на их скорое приближение к клану владетелей, они мне явно не ровне, а то вдруг возгордятся и забудут о каком-то моем указании, ведь юридически они будут такими же баронами. Однако я постараюсь, чтобы они помнили и о фактическом аспекте нашего соглашения. Главный и старший здесь я. Думаю, Шейла тоже не забудет о том, что она мой заместитель, а мне это и нужно». Кроме того, сегодня я продемонстрировал, что не являюсь оторванной от столицы персоной и на достаточно хорошем уровне разбираюсь в местной политике, зная, кто есть кто, и вполне могу наказать взорвавшихся столичных шишек, несмотря на их влияние. Продемонстрировал свою мстительную натуру, показав, что мне плевать на авторитеты, и я покараю любого, кто пошел против меня. Ну а то, что показал необычные способности, да еще и напугал, вообще хорошо. Неизвестность – это то, чего боятся больше всего. А испугать их я был обязан. Все дело в том, что большого доверия к будущим баронам у меня, к сожалению, не было. У меня и к моим вардам доверия не имелось. Они, конечно, тайно называли меня князем, делали большой объем работы и пока демонстрировали одну верность. Но кто знает, как может измениться ситуация. Из-за того, что они отчаянно стремились сделать наш альянс местом сбора найденных вардов, я доверял им все же больше, чем остальным». У нас одна кровь, общие тайны и интересы. Этого хватало, чтобы возвысить их над окружающими. С Пашсом, Тихоном и Деннисом все не так. Да, первые двое обязаны мне многим. До того, как пойти ко мне на службу, они были бесправными закупами. Однако кто знает, что и могут предложить взамен. Деннис считался серьезным человеком в местных краях, а задержался под моим крылом, так как увидел перспективу. Сегодня, как я надеюсь, они все до смерти перепугались. А значит, несколько раз подумают перед тем, как ударить мне в спину. Через несколько дней сводный отряд стражи и дружины во главе со мной миновал туннель и, оказавшись в дравке, направился в сторону первого из намеченных для захвата баронств. Из тройки будущих баронов лишний кол пожелал остаться в росворте «Я управляющий, здесь мое место», — сказал он. «Да и в ваших воинских делах я немного понимаю». Мне ближе торговая и управленческая стезя. Этим и буду заниматься. К тому же не лишнее лично проинспектировать отправку рабочих бригад и строительных материалов к новым замкам». «Хорошо». Согласился я с доводами и оставил его на попечении Шейлы, которая обладала всей полнотой информации и могла взять на себя ответственность в случае непредвиденных обстоятельств. Варда уже давно зарекомендовала себя с лучшей стороны. Она прекрасно справлялась с ролью баронессы, была горделива и требовательна. Знала себе цену и никому не давала спуска. Никто уже не думал, что может позволить себе не выполнить ее указания. Выезд за пределы баронства, признаюсь, значительно меня приободрил. Все же в последнее время я засиделся в росворте. Хотелось развеяться и где-то побывать. Проверить выучку своих бойцов также было необходимо, а без личного присутствия подобное провернуть нереально. В наем, обучение и подготовку были вложены большие средства, и мне хотелось убедиться, что они пошли по назначению. Да и других ресурсов, кстати, потратили тоже немало. Попробуй наладь производство ткани, а затем пошив одежды или хотя бы тех же примитивных рубах на такое большое количество человек. Про обувь я вообще молчу. Никола пришлось посылать своих эмиссаров во многие соседние города и скупать материалы, не забывая переманивать сапожников и их учеников в Росфорд и другие населенные пункты Альянса. Изучая местности и населенные пункты осаждаемых баронств, я недовольно морщился. Городов нет, деревни, пусть и большие, да только какие-то захудалые, люди живут беднее некуда. Замки не неукрепленные, одно название, даже местные гарнизоны подкачали. Были малочисленными и слабо подготовленными, поэтому осады и захват происходили чуть ли не молниеносно. Не могу понять, как предыдущие владельцы могли здесь хотя бы сколько-нибудь продержаться. Или надеялись, что столь неаппетитные наделы никого не заинтересуют, даже не знаю. Хотя меня все же заинтересовали, и я надеялся в скором времени превратить эти баронства в лакомые кусочки. Совсем не хотелось, чтобы обширная территория пустовала, ведь она могла приносить достаточную прибыль. Несмотря на общую нищету, была ниша, в которой эти территории просто лидировали. Я сейчас говорю про различные обосновавшиеся здесь в атаге разбойников, которые совместно с баронами грабили простых людей столько раз, сколько им хотелось. Кое-что о бедственном положении этих земель я слышал, поэтому вместе с гарнизонами со мной прибыл и довольно внушительный обоз, который давал возможность прокормить людей, пока в эти места не придут мои друиды. А вот разбойники, кстати, пришлись как нельзя более кстати. Из-за непрекращающегося на моих территориях строительства материалов требовалось очень много, Поэтому отловленных и допрошенных бандитов вместе со мной довольно быстро судил помощник судьи Эдвард и навешивал на них усовершенствованные браслеты должника. Что очень приятно, пытать головорезов на предмет их преступлений долго не пришлось. Стоило им узнать, что подельники их сдали, как они тут же стремились восстановить справедливость и в красках начинали рассказывать обо всех провернутых делишках. О том, кто из скольких людей прирезал, о числе перехваченных караванов и о прочем. Но все как один молчали об одном кто каких баб насиловал. Видимо, слухи о баронессах-колосожательницах из Альянса разошлись по округе быстро, и получить плохо обструганную доску в одно место, а также лишиться хозяйства, никто не хотел, да и другому не желал. Помимо помощника судьи, с нами отправился и архитектор. Кого-то, быть может, и удивил подобный выбор, но только не моих приближенных. В успехе нашей компании никто из них не сомневался поэтому решено было отправить этого специалиста на место его будущей работы, чтобы он принялся за дело сразу, а не после установления власти в баронствах. Никому, в том числе и мне, не хотелось терять времени, да и освобождающиеся от предыдущих работ строительные команды необходимо было пристроить, чтобы они не простаивали. После оценки замков пришло понимание того, что укрепления придется серьезно перестраивать, если мы действительно хотим их удержать. В связи с этим решение взять с собой архитектора стало выглядеть еще более выигрышно. Он довольно оперативно осуществил замеры и сделал чертежи замков и прилегающих к ним территории, чтобы затем спокойно заняться работой. Кроме того, специалист определился с местами жилых кварталов, близлежащих к укреплениям деревнях. «Я не собирался отступать от традиции развития инфраструктуры захваченных баронств, так как считал, что мои подданные должны жить хорошо, а стражники, дружинники, ремесленники и другой полезный люд должны жить еще лучше, чтобы у них были желания и силы работать в зарождающихся городках». После очередной осады, проработав несколько часов, молодой человек с горящими от обуревающего его энтузиазма глазами отдавал указание начинать подготовительные мероприятия назначенному бургомистру и одновременно управляющему баронством. «Я был уверен, что после окончательной готовности чертежи обновленных замков строительные команды расчистят местность и смогут приступить к работе». За неделю, как по мне это просто молниеносно, мы завершили захват баронств и, оставив в замках значительные гарнизоны, отправились в Росфорд. Теперь здесь справится и без меня. Благо работа должностных лиц на захваченных территориях у нас уже отлажена на владениях вард. Столкнувшись в дравке со своим старшим старостой, который с толпой помощников и друидов уже направлялся к новым баронствам, я довольно улыбнулся. Вот хорошо мне удалось организовать систему труда. Хвалил я собственную предусмотрительность». И Шейла с Пашсом, и Тихон с Деннисом – все на своих местах. Не поленился в свое время. Отладил для всех должностных лиц нормальную систему работы и заставил ее усовершенствовать. А теперь могу расслабиться и не заниматься скучными и нудными делами. Отныне все делают специалисты, которые с каждым месяцем становятся профессиональнее. По возвращении в Росфорд до меня дошла информация, что дядя Тиса, наконец, мертв, и парень вернул себе титул барона. А мои бывшие подельники перешли к следующему этапу операции. Через некоторое время пришла информация и от Кристин. Она докладывала, что захват Экрорка и еще четырех баронств с помощью большого количества наемников устроил в столице настоящий переполох. К счастью, это отвлекло внимание от одного недавно образованного альянса. Варда писала, что довольно удачно подкинула определенным остроухим информацию о захвате мной трех баронств, в том числе тех, что уже находились под властью полукровок, а также указала, что команда провести осаду была получена мной от Деграля. Было бы глупо предполагать, что в партии полукровок лишь один влиятельный член, и что остроухие являются единой силой, не имеющей внутренних противоречий. Как оказалось, эти господа грызлись между собой еще больше, чем внешне разобщенные люди, поэтому решили задействовать политических противников заместителя главы города. Мы подключили к делу влиятельных лиц, так что, узнав о проступке, остроухие, словно бульдоги, вцепились в ничего не понимающую жертву и принялись давить ее по всем направлениям старательно отпихивая от кормушки влиятельного сородича, который многим стоял поперек горла, а Кристина оставалась следить за обстановкой и подкидывать нужным полукровкам всплывающий компромат. Помимо контроля за развитием новых территорий и изучения ситуации в Селирии-Очи, все свободное время я размышлял над поднятой Николом проблемой, а именно над поиском проекта, который позволит без постоянных вливаний денег держать бюджет Росфорта на достойном уровне и продолжать тратить средства на развитие земель Альянса. К настоящему времени я уже создал довольно много успешных проектов, которые, однако, еще не вышли на полную мощность и не могли приносить достаточных средств. Самую большую прибыль давали в данный момент производство и продажа продуктов питания. Слаженная работа друидов и селян показала высокую эффективность. Большая часть производимого товара оседала на построенных моими рабочими командами огромных складах, а потом отлично перепродавалось множество купцов, которые уже знали, куда именно нужно ехать за первоклассным товаром. Кроме того, торговля продуктами питания имела и сопутствующие достоинства. Приезжающие за ними купцы являлись со своими товарами, обменивали их или продавали и не ленились тратить деньги в моих трактирах и тавернах. Хорошие деньги недавно стало приносить и оконное стекло, его промышленное производство пока так и не удалось наладить из-за малого количества подготовленных кадров. Да и то, что создавалось изначально, шло на удовлетворение собственных нужд. Теперь, когда перед нами замаячили сразу три новых глобальных стройки, продажу снова придется приостановить. Надеюсь, что спустя несколько лет производство выйдет на приличный уровень, и мы сможем хорошо торговать стеклом за пределами Альянса. Производство тканей тоже находилось в зачаточном состоянии и пока особых средств не приносило. Получалось делать самые простые и грубые ткани, которые, впрочем, неплохо подходили для крепкой и ноской одежды. Стражники и дружинники ее уже оценили. Кроме того, это мануфактура, а точнее две. Одна производила ткань, вторая создавала готовую одежду, позволило обеспечить работой большое количество городских женщин. Про прибыль от мануфактур, производящих строительные материалы, говорить не приходится. Они выдавали очень много продукции, однако пока почти все уходило на внутренние нужды. Сообщество ремесленников, которых моими чаяниями, угрозами и внушительными суммами Внесенными на обучение расплодилось довольно много, пока ничего, кроме подготовленных и квалифицированных кадров, не давали. Но, по моему скромному мнению, и этого уже было немало. Проходящие через баронство караваны и появившиеся у населения деньги создали настоящий производственный бум. Мастера сначала из-под палки, а затем и самостоятельно принялись искать толковых подмастерьев стремясь выполнить как можно больше заказов от города и частных лиц. Практики у всех было действительно много, что позволило нам в сжатые сроки получить много обученных различному ремеслу подмастерьев. Одни из них переходили в мои производства и мануфактуры, другие отправлялись в баронство Альянса, чтобы стать мастерами и иметь свои лавки». Продолжая размышлять на тему жизненно важных производств, которые позволят мне довольно быстро разбогатеть, я пришел к выводу, что нужно составить список необходимых товаров, руководствуясь моим опытом проживания в 21 веке. закончився со списком, я принялся вычеркивать то, что не смогу создать в этом мире с имеющимися ресурсами. Затем, еще раз взвесив все «за» и «против», оставил те товары, что будут покупать в любом случае. да пронеслось в голове. «Немного. Неужели остается только этот вариант?» Не думал, что когда-нибудь стану продавать людям алкоголь. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Это позволит мне разбогатеть? Несомненно, да. Будут ли люди покупать алкоголь у других, если этим не буду заниматься я? Опять ответ – да. А значит, откидываем лишние сантименты и не берем на себя ответственность за всех спившихся людей. Это только их выбор. Чем больше я размышлял, тем больше достоинств этого товара находил. «У меня же друиды есть, да и я сам не промах, имея возможность быстро вырастить хорошие продукты для переработки». «Алкоголь», — пробормотал я. «Мне нужно наладить его производство, купцы, готовые приобрести товар, найдутся очень быстро». Захваченный новой идеей, я достал чистый лист бумаги и, разделив его полосами на три части, принялся старательно выводить. Пиво, вино, самогон. Итак, пиво. Начнем с него. Что мне о нем известно? Хм, немного. Вспоминая рекламу пива, которая когда-то давно шла по телевизору, могу точно сказать, что при его приготовлении используется ячмень, пшеница и хмель. Всё. А, нет, вроде ещё дрожжи нужны. Но это не точно. Никогда этим вопросом не интересовался и фанатом пива не являлся. А вот теперь и не знаю, как быть. Хотя в этом вопросе мне наверняка помогут местные трактирщики. Где-то же они пиво берут, а значит технологии производства есть, просто нужно найти того, кто со мной ими поделится. Подумал я и записал свои выводы. А потом я смогу хотя бы примерно разобраться, как создать промышленный прототип продукта и налажу производство. Вино. Перешел я к следующему пункту. Вот об этом продукте я знал намного больше, так как в моих довольно южных широтах домашнее виноградное вино не производил только ленивый. Благо, ягода была сладкой и не терпкой что позволяло сделать напиток довольно крепким. А то пробовал я как-то вино, приготовленное из кислого винограда. но сок же натуральный. «Итак, сначала нужно тщательно перебрать ягоды, чтобы ни листьев, ни порченной мякоти не было. Если этого не сделать, получится кислятина», — принялся записывать я. «Хм, не помню, почему, на виноград мыть мне не разрешали. Да и в дождь его не собирали. Вроде бы это как-то связано с брожением, но не уверен». Через какое-то время вспомнил, как соседская бабка тягала внука за ухо и кричала на всю деревню, что «тот идиот». Тщательно вымыл весь виноград, и теперь ей придется добавлять покупные дрожжи, а это испортит вкус. Да и где она лишних денег наберется? Следующий этап – давка. Перед глазами встала сцена из фильма «Укращение строптивого», где легендарный Адриана Челентано танцевал на винограде. «Да, надеюсь, что со своим эльфийским здоровьем я доживу до тех времен, когда в этом мире появится кинематограф». С мечтательной улыбкой, подумал я. «Сейчас все отдал бы за обычный телевизор и какой-нибудь популярный сериал». После давки вино стоит где-то пять дней и два раза в сутки перемешивается, чтобы из-за поднявшихся со дна ягод напиток не прокис. Только после этого весь сок переливается в бутыль и настаивается около двух месяцев. Хм, а зачем на бутылку надевали резиновую перчатку с маленькой дырочкой? Попытался вспомнить я. И емкость тоже под завязку не наполняли. Треть оставалась пустой. Наверняка из-за процесса брожения. Необходимо избежать контакта с воздухом, а затем процедить вино и, перелив его в новую емкость, оставить дозревать еще на 2-3 месяца. Закончил я писать и отметил необходимость пообщаться с местными виноделами, узнать об их технологиях и сортах используемого винограда. «У меня есть парочка друидов, отличный климат, горная гряда и маги земли, что позволит вырастить отличные виноградники», — пронеслось в голове. «Есть все, что позволит делать очень вкусное вино». Самогон перешел к последнему столбцу. Даже я, никогда не гнавший самогон, мог рассказать многое об этом знаковом для русского человека напитке. Простейший самогонный аппарат состоит из емкости для браги, которую нагревают до кипения, змеевика, по которому движется пар, и так называемого холодильника, в котором пар охлаждается, превращаясь в ценный конденсат. Соседские мужики в гараже дружной компании варили себе горячительный напиток с помощью электричества и тена, Существовал аппарат и посерьезней, хотя все отличие заключалось в высокой трубе, приваренной к обычной кастрюле, и сухопарнике, плотно закрытой банке, в которую входило две трубки. Одна шла из кастрюли, а роль второй выполнял змеевик. «Так, а зачем там вообще эта банка стояла?» – попытался вспомнить я. «В качестве фильтра? Кажется, с ним алкоголь более чистым становится? Без вредных примесей, что ли? Они же оседать должны!» «Ага, вроде так!» А если потом такой самогон несколько раз перегнать, получится спирт? Ведь так? Долго размышлять я не стал. Зарисовал внешний вид аппарата, который удалось вспомнить. Нужно будет сделать несколько рабочих макетов этих аппаратов и провести ряд экспериментов, чтобы потом, когда определюсь с наилучшей конструкцией, создать аппараты большого размера для промышленного производства. Пронеслось в голове. Тогда можно получить много самогона и спирта, из которых при хорошей фантазии и желании удастся сделать огромное количество различных напитков. Можно начать с наливок и ликеров на фруктах и ягодах. Не забудем про самогон, настоянный на травах, орехах и специях. Обязательно нужно придумать, как делать что-нибудь дорогое и элитарное – коньяк или виски. Правда, для этого понадобятся дубовые бочки, но это уже мелочи. А вообще тот же самогон, спирт и водку можно продавать почти сразу – Это не вино, готовности которого ждать нужно как минимум полгода. Они сразу дадут живые деньги. Завершив записывать, я сокрушенно покачал головой. Эх, мало. Очень мало я знаю про производство алкогольных напитков. Так, по верхам чего-то набрался в свое время, без подробностей. А ведь создание алкоголя – это целый химический процесс. Можно упустить какую-то мелкую деталь, и вся партия пойдет псу под хвост. Не случайно во время лихих 90-х, когда нелегальное производство алкоголя процветало, очень много людей травилось паленой водкой. Правда, теперь следует еще один важный вопрос. А что такое паленая водка? Почему так называется? Как она стала такой? Не отравлю ли я людей? А, кстати, пришла в голову интересная мысль. Ведь паленая водка – это просто отличный вариант для того, чтобы отравить своих врагов. Было бы интересно понаблюдать за ослепшим от водки Дегралем. «Ладно, нужно включаться в работу, а там уже буду смотреть». «Хочешь, не хочешь, этот проект придется разрабатывать. Чувствую, что из-за появления в баронствах бывших подельников я выиграл немного времени, но скоро к ним все привыкнут, и тогда на меня обратят еще более пристальное внимание. За это время я должен стать настолько сильным, насколько это возможно, а значит, потребуются серьезные деньги». Представив сроки реализации проекта, я снова покачал головой. Ведь мне нужно не только разработать процесс производства различных напитков, но и подготовить толковую команду, которая сможет заниматься производством без меня. Да и завод в современном его понимании никто, кроме меня, спроектировать не сможет. А я уже представлял себе большое прямоугольное помещение с высокими потолками, несколькими самогонными аппаратами для непрерывной работы и различными механизмами, создать которые здесь не так уж и легко». А ведь нужно, чтобы были и другие помещения. Огромные склады для готовой продукции, комнаты, в которых алкоголь различных сортов сможет дозревать и прочее. А емкости? В чем будут храниться и продаваться напитки? Не в стеклянных же бутылках, которые у меня никто делать не умеет. Придется обращаться к производителям глиняной черепицы и другим ремесленникам. Пусть научатся делать крепкие и вместительные бочонки из глины. Насколько помню, в Китае для хранения алкоголя пользовались именно такой тарой, и горя не знали. А еще с местом будущего строительства определиться нужно. И с учетом напитков. А то ведь будут воровать, это точно. Задача сложная, задача трудная. Еще раз бросив быстрый взгляд на исписанный лист, подумал я. Но если мне удастся ее реализовать за несколько лет, я легко сумею возместить не только вложенные в производство деньги, но и то, что потратил на строительство и укрепление Альянса.